Гитлер ответил, что слова национал-социалистов никогда не расходились с делом. — Да, но ведь никто иной, как генералы, отдают приказ войскам стрелять по толпе, — возразил Рэм. — Отныне в Германии нет толпы, — ответил фюрер. — Есть немцы. — Простите меня, — возразил Рэм. Но это смахивает на то, что все мы говорили до того, как стали правительством. Это лозунг для выступления на предвыборном митинге, а не рецепт для управления такой сложной страной, которая нам с тобой досталась. Ты прекрасно знаешь, что уже сейчас, среди части старых борцов, особенно на заводах хрура начались разговоры, что мы пошли на поводу крупной буржуазии. Погрязли в роскоши и все такое прочее. Ты же знаешь, как умеют варьировать словами наши враги, как на востоке, так и на западе. Я погряз в роскоши. Эта тирада, к удивлению Мюллера, была приведена в расшифровке целиком. Ты же сам брал мне на прокат фраг и цилиндр, когда я должен был ехать в Гинденбургу. Ветераны знают, как я живу, и верят мне. Никому не удастся поссорить их со мной. Но если когда-либо кто-либо докажет, что мои портай действительно погрязли в роскоши, разворать или в чем-либо, что позорит звание национал-социалиста, я лично дам приказ о расправе, и сердце мое не содрогнется. «Эрнст, ты меня знаешь». Но он же этим сказал все, — удивился Мюллер, перечитав еще раз слово за словом пассаж Гитлера. Он дал ему понять, что никогда и ни при каких условиях не отдаст старых борцов даже Рэму тому именно человеку, который привлек его в девятнадцатом, сказав молодому австрийскому ефрейтору, Пойди, посмотри, что это за социалистическая рабочая партия. И если, как говорят, она того стоит, возьми ее и сделай своей. Пригодится в борьбе против большевиков, евреев и масонов. Гитлер же пригрозил ему сейчас в адлоне, намекнувшись расправиться с тем, кто позорит звание национал-социалиста. А ведь он фюрер. И уж тем более все окружающие знали о тайном недуге Рэма, о его гомосексуальных склонностях. Неужели человек, ставший членом Триумбирата, не понимал, что речь идет о нем? Да, видимо, с теми, кто пробкой вырвался наверх, уравнявшись в чем-то с большим капиталом, и в самом деле происходит некая метаморфоза. Они перестают идентифицировать себя с той фамилией, которая ежедневно мелькает на страницах газет и лицом на цветных обложках иллюстрированных журналов. Они начинают верить в то, что о них пишут, забывая, что они из себя представляют на самом деле. «Тогда посмотри, как устроился Герман», — смеясь заметил Рэм. Даже старый господин не жил так, как живет он, не говоря уже о всяких там Брюнингах и Штреземаннах. Старым господином в кругах гелена называли канцлера Аденауэра. — Я отвергаю это, как пустые разговоры. Ты у него был? — Конечно, вместе с тобой, — несколько удивленно ответил Рэм.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 «А ведь Гитлер, судя по всему, не сразу решил сделать Рэму Бобо», — подумал Мюллер. Но он помогал ему, намекая на то, что Геринг по-солдатски выполнит приказ. Но он ведь подсказывал брату «Опомнись, Эрнст». Но почему же он ему подсказывал? Разве друзья не обязаны говорить друг другу правду?»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 что мы отступили от принципов национал-социализма и превратились в партию, защищающую тех же Круппов и Тиссенов, как и прежние правители. Пусть Берем ответил. Но ведь ни разу за весь полуторачасовой разговор фюрер не задал брату ни одного прямого вопроса, не называл источников информации, не помог ему ответить так, чтобы сохранить братство. Почему? Не верил никому, кроме себя? Или действительно боялся Рэма, который создал С.А. И пользовался авторитетом среди ветеранов, знавших, что не Гитлер, а именно Рэм, оплодотворил саму идею национал-социализма действием? Значит, все годы, начиная с 19 января, Гитлер боялся его и не любил. Значит, он собирал вокруг себя раздавленных, типа Геббельса и Розенберга. А личности, вроде рема и Грегора Штрассера, были опасны ему? На что тогда означает ночь длинных ножей и фарс с изменой Рэма и Штрассера? «А вот что», — ответил себе Мюллер.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 Он получил еще один политический навар, убив братьев. Он показал генералам, что во имя достоинства имущей вермахта, он, фюрер, готов на личные жертвы. Вы убедились воочию, что я отдам на заклание даже брата, если он покусится на касту германской армии, которая отныне, присягая на верность рейху,